Убертин обманывался. Теперь я знаю это точно, ибо когда через несколько месяцев баварец начал наводить свои порядки в Риме, Марсилий и прочие минориты сделали с приверженцами папы именно то, что намеревался сделать Дальчин. Этим я желаю доказать не, что Дальчин поступил верно, а наоборот, что Марсилий и приверженцы Марсилия могли поступать ошибочно. Однако уже и в описываемый день, особенно после утреннего разговора с Вильгельмом, я все более решительно ставил перед собой вопрос. Как же можно было ждать от простецов, чтобы они самостоятельно разобрались и увидели различие между спиритуалами и Дальчином? Ведь Дальчин проводил в жизнь призывы спиритуалов. И не являлось ли единственную его виною намерение осуществить именно то, что людьми, общепризнанно добропорядочными, преподносилось в виде мистических загадок? Или может статься именно в этом корениться различие между святостью и ересью? Выходит, святость предполагает смиренное ожидание от Господа того, что обещано его святыми, а ересь... Это попытка добиться того же собственными средствами. Теперь я знаю, что действительно дело обстоит так. И я знаю, что Дальчин действовал ошибочно, ибо нет позволения самосильно менять порядок вещей. Позволено лишь уповать на его изменения. Но это теперь, а в тот вечер я был переполнен самыми противоречивыми мыслями. И к тому же, — продолжал свою речь бертин клеймо ереси напечатлено на любом проявлении гордыни. Во втором своем послании Дальчин в год 1303 именовал себя ректором Ордена Апостольского, а рядом с собой выводил как настоятелей свою Маргариту, женщину, и Лангина из Бергамо. Фредерика Наварского Альберта Каренского и Вальдерика Бришанского и нахально распространялся о последовательности будущих пап, двух добрых, первого и последнего, и двух лихих, второго и третьего. Добрый пастырь, предшествовавший обоим лихим, был Целестин, вторым был Бонифаций Восьмой о котором сказано пророками «Надменность сердца твоего обольстила тебя, о ты, живущий в расщелинах скал». Третий папа не назван Дальчином, хотя о нем и говорится у Еремии. Вот восходит он, как лев от возвышения Ордана, на укрепленные жилища. Однако к стыду Дальчин предполагал под этим львом Фредерика Сицилийского, долженствующего растерзать лжепастырей. Четвертый папа Дальчину был неизвестен, но это должен был быть святой Божий, ангелический папа, о котором пророчествовал Аббат Иохим. Он должен был быть призван Богом, и тогда Дальчин и все Дальчиновы люди, которых к тому дню поднабралось уже более четырех тысяч, осинились бы милостями духа святаго, и церковь избавилась бы от бедствий и с тем обновилась бы вовеки и до скончания времен. Однако все это долженствовало совершиться через три года, а в эти три года надлежало исчерпать все земное зло. Этим-то и занимался Дальчин разнося войну по свету, а четвертый по порядку папа. Вот нам пример, до чего любит нечистый насмехаться над своими суккубами. Это был именно тот Климент V, который провозгласил поход против Дальчина и был вполне в своем праве, поскольку в посланиях Дальчина содержались высказывания несовместимые с христианством. Дальчин утверждал, что римская церковь блудница, что священнослужителям никто не должен подчиняться, что отныне все духовное руководство миром переходит к секте апостолов, что одни только апостолы в состоянии основать новую церковь, что апостолы могут пренебрегать таинством брака, что только тот... Кто примкнет к его секте, тот спасется. Что ни один из пап не правомощен отпускать грехи, чтоб церковную десятину не платили, что более совершенно жизнь без обетов, нежели с обетами, и что освященная церковь не лучшее для молитвы место, чем любая конюшня, и что Христа безразлично где почитать, в часовне или в лесу.